Как нечасто встречаем мы эту кару в нашем праве, закон предусмотрел не все случаи применения членовредительства. На самом деле его употребляли ещё за много других провинности. Англичанин Коллинс, путешествовавший в то время по России, передаёт следующее. Одна женщина украсила жемчугом образ Николая Чудотворца. Потом, обеднев, решила взять несколько камней обратно. Её схватили и отсекли обе руки. Какой-то парень выстрелил по скварцу на царском дворе. Пуля скользнула и упала в царские покои. Стрелкот отсекли левую руку и правую ногу. По Каташихину ноги и руки и пальцы отсекали за конфедерацию или за смуту, которая в том деле бывает. Замешанным в бунте стень Керазина отсечено по персту на правой руке, а иным отсечены руки. В конце века уже при Петре в Соликамске в 1689 году разбойнику Родьке за признание вместо смертной казни учинили казнь с пощадой, отсекли левую руку и левую ногу. Но милость была не очень велика, от этого наказания он вскоре умер. Резали руки и ноги без всяких особых правил. Рубили, не задумываясь, как удобнее подвернётся. По свидетельству Авакума, раскольникам, положив руку на плаху, по запястье отсекали. В другом месте встречаем указание, что ноги были отрезаны до лодыжки. Пальцы же, по всей вероятности, отнимали выше первого сустава. Для устрашения отсечённые члены иногда прибивались в публичных местах. В указе 1663 года постановлено: отсечённые руки и ноги у больших дорог прибивать к деревьям. И у тех же рук и ног написать вины и приклеить, что те ноги и руки воров, татей и разбойников отсечены у них за воровство, за татьбу, За разбой и за убийство, и за всякое воровство, чтобы всяких чинов люди то их воровство ведали. Этот указ не оставался мёртвой буквой. Каташихин, например, рассказывает, что отсечённые члены денежных воров прибивались к стенам денежных дворов.